Глава пятнадцатая. Тайный советник Сабуров погрузился в липкую панику и никак не мог из нее выбраться. То, что случилось, было столь невероятно, а последствия могли быть столь ужасные, что отставкой без пенсии тут, пожалуй, не отделаешься. Граф Толстой. Ясно выразился, что выводы будут сделаны самые строгие, если преступление не будет раскрыто в самый кратчайший срок. Наикратчайший. Время идет на часы. Директор департамента полиции заверил, что будут привлечены лучшие силы, но пока из всех в наличии имелись только пристав первого казанского участка и его заспанные чиновники. Польза от них была не больше, чем от дворников. Понаблюдав, как участковые взялись за дело, Сабуров накричал на них и приказал не приближаться до появления настоящих специалистов. Хуже всего, что граф Толстой явно не доверял ему. Ничем иным Сабуров не мог объяснить появление жандармов, которые оцепили особняк, и хоть формально им было приказано подчиняться Сабурову, но директору все казалось, что они не столько следят за порядком, сколько за ним. Никаких следственных действий они не предпринимали, но вся прислуга и официанты были собраны в людской. Фельдъегеря задержаны до дальнейшего выяснения обстоятельств, а живых свидетелей заперли в боковой комнате под караулом. Впрочем, польза от жандармов все-таки была. Один из них был послан за Ванзаровым. «Его!» Сабуров ждал как последний шанс на спасение. За дверью послышался хруст битого стекла и сырой звук шагов по лужам. Сапоги жандарма улик не жалели. Сабуров еле сдержался, чтобы не броситься к двери, но это значило уронить себя в глазах подчиненных. К его удивлению Ванзаров вошел совсем не заспанный, собранный и одетый, как будто не ложился только бледный до да синевы и несколько осунувшийся. «Как вы себя чувствуете?» — спросил заботливый директор. «Благодарю, отлично», — ответил Ванзаров, сжав в кулак приступ дурноты. «Это катастрофа!» — сказал Сабуров, падая в кресло. «Не могу в себя прийти, таблетки не помогают, сердце вот-вот выпрыгнет!» «Украдена слишком ценная вещь, я бы сказал, алмазная звезда Андрея Первозванного». «Да-да!» — да -да, машинально ответил Сабуров и вдруг зашептал. «Откуда вы знаете, кто посмел проболтаться?» «Жандарм был нем, как вяленая треска. Да и времени у меня не было заниматься расспросами. Под конвоем сразу к вам». «Как вы догадались?» «Для директора этот вопрос имел жизненное значение. Если так легко узнал один, значит и другой может». «Информация о случившемся никоим образом не должна просочиться за стены особняка!» Сабуров как-то упустил из виду, сколько гостей было на вечеринке. «Я не догадывался. Сложил факты. Смерть князя Бобби при всей любви к нему в обществе вряд ли вызвала бы визит директора департамента полиции среди ночи. Следовательно, причина не в трупе, а в портфеле» который лежит рядом с ним. Федвигеря, сидящий под надзором жандармов, говорят о том, что в портфеле было нечто чрезвычайно важное, что может быть доставлено только из государственного хранилища. Сам размер портфеля указывает на небольшую вещицу, что-то вроде ордена. Ну, а визит графа Толстого говорит о политическом кризисе, который вызвало это преступление или еще вызовет, перебирая из возможных вариантов наиболее подходящий для дерзкого вызова, который Бобби бросил лунному лису. Я бы назвал главный орден империи. Алмазная цепь великовата для портфеля, а вот звезда в самый раз. «Чудовищно!» — только и мог сказать Сабуров, подразумевая не столько прозорливость Ванзарова, сколько случившееся. «Я требую от вас соблюдения полной конфиденциальности. Нигде, никогда и никому вы не должны раскрыть ни одного даже мельчайшего факта, который может вызвать ненужные слухи или догадки. Это государственная тайна». «Об этом можно не беспокоиться», — ответил Ланзаров. «Меня интересует другое. Неужели алмазную звезду можно вот так запросто одолжить на вечерок?» «Наша чудовищная глупость и дурно понятое дружелюбие!» — негодовал Собуров. «Милый Бобби, всеобщий друг! Его все знают и любят! Он вхож в любой кабинет! Ну, отчего же не оказать любезность? Тем более орден под охраной фельдъегерей! Только туда и обратно! Что может случиться?» «Ну, и тому подобное!» «И вот результат!» «Лунный лис» оказался хитрее. «Вы полагаете, это опять он?» У предыдущих краж появилась хоть какая-то осмысленная цель. «О чем вы?» Директор не был готов выстраивать логические цепочки. «Об этом пока рано говорить». «Хорошо, не настаиваю. Родион Георгиевич, я прошу вас, заметьте, не приказываю, а прошу». Приложите все свои таланты, но найдите пропажу. Больше трех дней я не могу вам дать, иначе нам с вами не сдобровать». Мягкий намек говорил, что Ванзарова уже поставили в один ряд тех, с кого будут спрашивать в случае чего. Что было предусмотрительно со стороны директора. «Позвольте встречу Лебедева, кажется, он прибыл», — сказал Ванзаров и вышел, не дожидаясь разрешения».